пока один, а им, одержимым жаждой легкой наживы, несть числа. Оставив позади саратовские земли, поезд Москва-Алмата уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на Туранской стороне континента, Авдий Калистратов поражался в поездке размаху и масштабам края, обретенном некогда Россией,